Глава 5. О множестве Тот, кто силен в учении, напоминает циского царя, обедающего курятиной. Тот ел только куриные пятки и насыщался, лишь поглотив их тысячи. Учащийся, если и не насытится, так по крайней мере попробует куриные пятки. В мире нет ничего, что не обладало бы определенными преимуществами, как нет и ничего, что не имело бы определенных недостатков. То же и в отношении людей. Посему тот, кто силен в учении, пользуется преимуществами других для восполнения собственных недостатков. И тот, кто обращает себе на пользу других, приобретает поднебесную. Тогда не смущаются тем, что к чему-либо не способны, не стыдятся того, что чего-либо не знают. Ибо смущаться тем, что к чему-либо не способен, стыдиться того, что чего-то не знаешь, это недуг. А не смущаться тем, что к чему-либо не способен, не стыдиться того, что что-то не знаешь, это благо. Даже у Дзе и Джоу было наряду с тем, чего следует страшиться, то, чему следовало бы поучиться. Не тем более ли у людей разумных. Посему некий ученый муж изрек, нельзя уклоняться от спора. Тот, кто владеет искусством спора, поистине учен. Ведь учение и есть великий спор». Тот же, кто не владеет искусством спора, подобен наряжающемуся в хламиду перед выходом в свет, в то время как дома он расхаживает в шелках. Жуны рождаются и растут среди жунов, а потому и говорят по-жунски, сами того не сознавая. Чувствы рождаются и растут среди чувств, а потому и говорят по-чувски, не сознавая этого. Но если чувства мальчика отправить воспитываться к жунам, а мальчика жуна к чувствам, тогда чусец будет говорить по-жунски, а жун по-чусски. Из этого понятно, что я не могу найти причин, по которым правитель гибнущего царства не мог бы стать правителем разумным. Ведь вся его беда в неспособности его окружения при рождении и возмужании. И так совершенно невозможно не принимать во внимание окружение человека при его рождении и возмужании. В природе не бывает белых лис, но есть белые лисьи шубы. На них идет белый мех от многих лис. Заслуги и слава трех первых властителей и пяти первых императоров как раз и происходили от их умения брать у многих. То, на чем стоят все правители, проистекает из множества народа. Тот же, кто, укрепив свое положение, желает оставить множество народа на произвол судьбы, хватается за верхушку, забывая о корне. Между тем, неслыханно, чтобы пребывал в покое тот, кто, хватаясь за верхушку, забывает о корне. Если быть заодно со множеством отважных, то можно не бояться и самого силача Мэнбеня. Если быть заодно со множеством сильных, то можно не бояться и силача Ухо. Если быть заодно со множеством зорких, то можно не бояться и самого зоркого человека Лилоу. Если быть заодно со множеством знающих, то можно не бояться и мудрых императоров Яо и Шуня. Посему умение быть заодно со множеством – это сокровище для правителя. Некогда Тянь-Пянь поучал циского царя в таких словах. У этого Мэнбэня опасные замашки, но если его отправить на границу, он перестанет быть опасным. Цари Чу и Вэй отвергали все советы, укрепляли свои пределы и держали войска на готове от того, что желали привлечь многих.